Глава восьмая. Тебе голову, мне пальчик. Я ухватил главный трофей за патл и, вынув из мешка, положил в раковину. Яб твою, наполнилей! Возмутился хромой нескольким располшимся по замызганному паласу темным каплям. Грязнее не будет. Но но за языком следи. Он хмыкнул и покосился на мешок. Много уже насобирал. Двадцать семь. — ответил я, рассыпав по столу выставленный хромым столбик золотых монет. — Ебануться! Коллекционер, бля! Ты их хоть обрабатываешь? Воняют, небось! Не сильнее, чем в твоей конуре! — Да что ж такое! Хамит и хамит! Думаешь, я нарочно тебя два раза гонял? Вот больше делать-то нехрена! Какой тут, скажи на милость, мой интерес? — Мне плевать, какие у тебя интересы! Я знаю только, что потратил на заказ почти два месяца. Сделал пять трупов, понес крупные издержки. А что в итоге? Тринадцать золотых? Слушай, уговор был на десять. Три компенсация за хлопоты. Скажи спасибо, хоть это выбить удалось. Заказчик, кстати, считает, что ты сам маху дал. Наводка была верная. Ну, так он говорит. Знаешь, я взял деньги и убрал в карман. Алчность — это грех. Смертный. Вообще, конечно, не стоило так базарить с хромым, злопамятная сволочь, но у меня были веские причины. К тому же Сорока на хвосте принесла благую весть. Двое из четырех его подрядчиков безвременно почили, героически исполняя свой долг. По слухам, они даже не смогли перебраться за реку, пойдя на корм на вашинским бригадам. Да квалифицированные кадры большая редкость. Кадры реже, оплата выше. Пусть хромой теперь посидит и подумает над своим поведением. А меня ждали дела, обещающие действительно хороший навар. Перед тем, как явиться к хромому, я заглянул поставшему едва ли неродным за прошедшие десять лет адресочку. «Богатый дом на Тихой Садовой улице. Хозяин Николай Евгеньевич. Что примечательно, чистейший воды лац». К моменту нашего первого знакомства тянул на сороковник, да и сейчас мало изменился. Невысокий, сухонький, с правильными, я бы даже сказал, интеллигентными чертами лица. Тем не менее, среди местных мой связной известен как Коля Бойня. Отлично рвет зубы страждущим, извлекает пули и даже имеет опыт успешного отсечения пораженных недугом конечностей. «Интересный дядька». «Один из немногих собеседников, с которым можно потрындеть не только про лаве, шлюх и волыны». Впрочем, заглянул я к нему не для этого. «Доброе утро!» — поприветствовал я сонные зенки, возникшие в смотровой щели после условного стука. «А, кол!» Зенки несколько раз моргнули и скрылись за заслонкой. Послышался скрип вытаскиваемого засова. Дверь открылась. «Дорогой ты мой, проходи!» Вид у Николая Евгеньевича был плачевным. Морда отекла, глаза красные, на башке нечто напоминающее воронье гнездо, и так прет перегаром, что закурить рядом страшно. «Радость какая, Альгоре. я вошел и осмотрелся. В доме, обычно чисто прибранном, полный бардак. Стулья перевернутые, посуда побита, на полу недоеденный ужин, на диване доеденный. «Было горе, стала радость!» Ощерился бойней и даже попытался воспроизвести танцевальное па хлопаньем-поляшком, но накатившая тошнота испортила весь номер. «Ох, елки! Он схватился за голову и, проковыляв к дивану, сел. «Где ж тебя черти носили?» «Работа!» — приподнял я лямку висящего на плече мешка. «А что за переполох?» «О, переполох, слабо сказано. Фома мне такие радиограммы шлет, хоть в петлю лезь. Чего хочет-то?» «Тебя!» Говорит, из-под земли достань и ко мне немедля, а не то сам под землю спустишься. Мол, столько бабла сухнуто, а толку с гулькин хер. Вот так. Я уже о переезде начал подумывать. За Урал куда-нибудь. Сроку осталось сутки. Ох, кол! не запустил петерню в растрепанную шевелюру и сокрушенно помотал головой. Как же я устал от этого мудака! После чего выудил из-под скомканного одеяла стакан, наполнил его из стоявшей на полу початой бутылки и протянул мне. «Давай, за Пантелеймона, отца родного, пусть ему земля будет пухом». Ну, в озвученном контексте и с утра накатить не грех. С той поры, как прежний настоятель отдал Богу, а может, кому-другому душу, прошло всего три года, но сменивший Пантелеймона Фома успел заебать бойню самым капитальным образом. «Тут я Николая Евгеньевича отлично понимаю». Отрабатывать плату ему приходилось не в пример тяжелее, чем раньше, а постоянное гнобление медленно, но верно толкало бедолагу в объятия зеленого змея. В отличие от Пантелеймонов, Ама всегда был не особо дипломатичен, а уж после голодных лет (64 -го по 66), когда Костлявый выкосил едва ли не треть общины, характер у него совсем испортился, и со смертью прежнего настоятеля По слухам, кстати, далеко не естественный дела стали вестись иначе. Что там дела, даже вера сменилась. Не знаю, есть ли где в православных канонах запрет на людоедство, но от чего-то этот момент смущал святых, особенно в бытность настоятелем Пантелеймона, который запрещал жрать человечину, даже когда последняя пара сапог была сварена и съедена. Вот тогда-то Фома и взял инициативу в свои руки. Голод, как известно, не тетка. А уж когда соседи, навашинские бригады, вовсю харчуются, пуская под нож окрестное население, держать себя в рамках приличий вдвойне тяжело. Перед Фомой стоял небогатый выбор. «Молись и сдохни, либо убивай и живи». Решение было принято быстро. Не успел труп Пантелеймона остыть, как служители Божьи вооружились новым учением, гласящим примерно следующее. «Господу не нужны слабые». «Мор и голод не спаслал он, дабы очистить пасту свою от шелухи и сплотить в вере истиной. Так пусть достойнейшие из рабов его укрепляют плоть свою от плоти грешников, коих обделил Господь силою». Такой догмат пришелся по душе не только местным людоедам, но и соседям. «А плохо ли?» — обратился в новую веру на старых дрожжах замешанную. «И, пожалуйста, набивай брюхо человечиной без малейших угрязений? Неудивительно, что три из четырех навашинских кланов, сформировавшихся во время междуусобной грызни, с готовностью целовали крест Фоме, свежеиспеченному патриарху людоедов. Правда, в справедливости ради нужно отметить, что человечину в те годы хавали не только навашинские. Любой кабак Арзамаса имел в меню мясные блюда без уточнений о происхождении сырья. А уж когда совсем прижало и к нам хлынули переселенцы из триена. Человечина стала продаваться совершенно открыто. Зайдешь, бывало, на рынок, а там, мама дорогая, и грудинка, и окорока, и ливер. Гастрономический рай, одним словом. Спасибо нашим лишенным мутаций друзьям. Те ладцы, что не успели вовремя сдриснуть, как раз и ложились на колоды под топор мясника. А их место под солнцем заняли ушлые ребята из Триена быстро сколотившие мощную группировку, ныне известную как «Центровые». Зачуханное, бесхребетное и вякнуть ничего не успело. Была шахта под лацами, стала под центровыми. Но если раньше за допущенный косяк работягу увольняли, то теперь его забивали железными прутами. Потерянные засуетились слишком поздно. Из чистого района им не досталось ни шиша. Единственное, что удалось выторговать в обмен на признание границ — деляну, ранее контролируемую участниками. Тех просто без шума и пыли попросили освободить территорию. Многократно уступая просителям в численности, частники согласились. Так Арзамас был поделен на две кормушки, сравнимые по площади, но неравнозначные по качеству. Шаткий мир между центровыми и потерянными продержался чуть больше года. Если терпеть лацов за межой было делом уже привычным и как-то само собой разумеющимся, то отхвативший лакомый кусок братья-мутанты раздражали потерянных до усрачки. С тех пор вялотекущая война, однажды начавшись, не прекращалась. Граница, разделяющая кормушку, ходила туда-сюда, превратив некогда престижную для проживания межу в линию фронта. В свое время, раскурив косячок, мы с парнями сидели вокруг костра и чесали языки на тему «Как заебато будет, когда выгоним нах чертовых зажравшихся ладцев. Но вот, ладцев выгнали, а заебато не стало. «Почему?» Ответ, на мой взгляд, очевиден. Ущербная рабская психология. Жить под боком у хозяина рабу проще, чем сосуществовать с кем-то на равных правах. Есть такая поговорка «У нищих слуг нет». Кто ею пользуется? «Нищий вообще не с нищим. Результат — конфликтная ситуация. Так и тут. Старых хозяев сменили прислые нищеброды, урвали жирный кусок. А по какому праву? Чем ты, сраный отброс, лучше меня, сраного отброса? Да ничем. Вы оба говна не стоите. Хотя мне, по правде сказать, грех жаловаться. Где есть конфликт, там есть работа». «Платят хорошо и те, и другие. К дому, опять же, близко. Красота!» «Лишь один момент портит идилию: Работать приходится максимально обезличенно, без стиля, без почерка. А однообразная рутина утомляет. Да и заказы Хромова последнее время не отличались разнообразием. Поэтому упоминание о готовящемся Фомой деле меня сразу заинтересовало. Кроме того, отсутствие заинтересованности было бы чревато проблемами со здоровьем, как Николая Евгеньевича» так и, что особенно важно, моим собственным. — Твоя колымага все еще на ходу? — спросил я взгрустнувшего бойню. — А как же! — оживился тот. — Цела, ласточка. — Готовь, через два часа выезжаем. Означенное время я потратил на визит к храмому и посещение своего нового, совсем недавно отстроенного жилища. Со старой квартиры съехал, как только закончил все работы, около года назад. Фара помог деньгами, благо у центровых позволяла. Внешнее жилище жилище-то не бог весть какое. Обычная хибара на Луначарского. Другое дело внутри. А там, на глубине четырех метров, под полом деревянной лачуги, каких тут целая улица, не сразу и найдешь где твоя. Расположились комфортабельные двухкомнатные апартаменты, забетонированные снизу доверху. Этот бункер в течение семи месяцев строили четверо ладцев. Обошлись они мне недёшево. За троих отдал по шесть, а за одного аж десять золотых. Но отработали на совесть, старались. Обещал им, что отпущу, как только достроят, и даже помогу до Сергача добраться. Легковерные. Один, правда, сам подох от лихорадки. Теперь вот как с делами подразгребусь, надо бы черным ходом заняться. Бункер хорош до тех пор, пока тебя в нем не закупорят. Всегда нужно думать об отступлении. Оно зачастую важнее, чем победа. Ну а пока мое бетонное убежище... Служило в основном для целей складирования. За последний месяц я здорово пообносился: Нет заказа хуже, чем выслеживать должника. Если важные шишки всегда на месте, купцы ходят одними и теми же маршрутами, и даже рейдеры предпочитают держаться поближе к цивилизации, то эти суки норовят залезть в самую жопу мира. И вот, когда, ты, скав засранца, спрашиваешь. «На что ты, засранец, рассчитывал, беря деньги у картеля?» Он отвечает, «Думал, спрячусь. Мир-то большой». «Мир большой, это верно. Но такие, как я, могут сделать его значительно меньше. И бескрайние просторы рано или поздно превратятся в темный, воняющий мочой угол. А потом будут ножи, клещи, каленые иглы. Заказчик обычно хочет не просто смерти проворвавшегося ублюдка, он хочет возврата долгов». Если не деньгами, то кровью и болью. А в этом я безложной скромности мастер. Глядя на отрезанные мною головы, клиенты плачут от умиления. Мертвые лица настолько искажены страданием, а их прижизненные раны столь выразительны, что строфеи в пору писать образа святых великомучеников. Будучи насаженной на шест в людном месте, такая голова работает лучше самых красноречивых словоизлияний, повергая неплательщиков в благоговейный ужас. Если дело требует значительного времени и посещения незнакомых мест, я обычно беру арсенал попроще. Не зачем будить зависть в сердцах жадных и охочих до чужого добра элементов. АК-74М с пристреленной оптикой вполне сгодится, Отличная комбинация цены, надежности и функциональности. К тому же пятеркой при необходимости разжиться всегда проще, чем 9 на 39 или снайперскими 7,62 на 54. Распространение пятёры, пожалуй, только двенашка. Собственно, поэтому и брал на крайнее задание МР-153. Знал, что придётся от деревни к деревне шастать, а там этого добра хоть жопой ешь. Да и живность лесная к картечу с уважением относится. А нет, так пулевыми угощу. Но интересы настоятеля вряд ли лежат в тех же широтах. Почему я остановил выбор на калаше. Можно, конечно, у святых прибарахлиться. Арсенал одного только Фомы за полсотни стволов переваливает, и это лишь не освещенных. Но не люблю я использовать оружие из чужих рук. Как-то оно не гигиенично. Велик риск навредить своему здоровью. К микробам-то я равнодушен, сроду никакой заразой не страдал, а вот к перекосам, утыканиям и прочим заклиниваниям, увы. Так что лучше уж скромный, потасканный, но собственноручно обстрелянный калаш, на который можешь положиться как на себя, чем нулевый аек с незнакомыми болячками, имеющими свойство обнаруживаться в самый неподходящий момент. Но каким бы надежным и испытанным ни был огнестрел, нож все равно надежнее. Он — главный труженик. Остальное — на случай форс-мажора. Штаны, куртка и рубаха за время моих странствий превратились в задубевшее от пота и грязи рваньё. Ополоснувшись, оделся в чистое и еще одну смену бросил в вещмешок. Мало ли, сколько придется бродяжничать. Шматья этого в свое время заказал аж десять комплектов. Не люблю примерки. А так один раз отмучился, и на пару лет хватит. Все черное, без извратов. А камуфляж? На брюхе поползаешь — сам нанесется. Дальше в перетряхнутый вещмешок отправились четыре комплекта белья, сменные берцы, жрачка длительного хранения, шесть коробок пятеры, коробка маслят, 4 РГН, 4 запала без замедлителей, катушка проволоки, кусок мыла, полотенца, котелок, кружка, брезентовый полок, гвоздь, моток веревки, топорик, аптечка и всякая мелочь по карманам. Как обычно, вышло килограммов десять. Модульную разгрузку с подсумками для двенадцатого калибра сменил на лифчик по 4 акашных рожка. Набил, рассовал. Кинжал на левое плечо, две РГО. В гранатный подсумок, НР-2 на пояс, туда же кабурус, АПБ, два магазина к нему и глушитель. «Вот и все, милый дом! Снова пора в дорогу!» Величая свою машину ласточкой, Николай Евгеньевич сильно грешил против истины. На стремительную маневренную птаху она тянула только при очень больших допущениях. Да и при них, откровенно говоря, не тянула. Куция несуразное чудо с латаной, перелатанной двухместной кабиной и зияющим щелями деревянным кузовом всегда напоминало мне клячу, тощую и невероятно старую, которая давно уже должна была сдохнуть, но каким-то невероятным образом все еще дышала. О, дыхание ласточки — это нечто. Черное, густое, с приступами чехоточного кашля и масляных отхаркиваний. На сотню наша хозяйка дорог жрала примерно 35 литров бензина, выдавая заветные 40 км в час максимум. Весьма экономично, если речь идет о трехосной грузовой дуре или средних размеров броневике. Ну а «Ласточка» весила самое большие 2,5 тонны. Основную часть трехметровой базы освоила кабина, кое-как сваренная из труб, стальных листов и реек, плюс капот оставшуюся — бортовой кузов с нашими пожитками и четырьмя канистрами бензина под фиксирующей сетью. Передние колеса были открытыми и разнесенными в стороны от сужающегося капота. Задние спаренные располагались под кузовом. С машина не имела, благодаря чему нужно отдать ей должное, даже при невысокой посадке форсировала преграды вполне уверенно. «Ты бы хоть тряпок на сидушки кинул», — посетовал я, когда ласточка с грохотом перемахнула очередной ухаб. Подвеска словно у телеги. — Ты бы мясца на жопе нарастил, — парировал Бойня. — Мясо на жопе — это непрактично. — Не скажи. Был у меня случай. Прискакал один кабан подраненный. Точнее, приполз. С пулей ты в заду не особо поскачешь. — Скулит? — Вытащи, мол. А сам килограмм под сто двадцать. Задницу нажрал. Во! Бойня опустил руль и развел руки, демонстрируя примерный объем вышеозначенного предмета. — Еле носит. Ну, я посмотрел, пощупал. Бля. — За дорогой следи, и не надо мне такое рассказывать. Я про рану дурак. Ну вот, посмотрел, значит, дырка слепая. Думал, маслянка поймал не больше. А вглубь-то полез, ететь твою налево. Семь БМ-4. Засела в мясе. Вот тебе с твоей тощей жопой все хозяйство вынесло бы на раз. А он, можно сказать, испугом отделался. Черт! Бойня прервал оду жирной жопе и кивком головы указал налево. «Глянь-ка!» Там, метрах в ста, от дороги лежал перевернутый на бок тарантас. Сверху на нем стоял человек и отчаянно размахивал руками, а вокруг, подбираясь все ближе, сновали приземистые юркие звери размером с собаку. «Кошаки!» Развелось тварей. Видать, прям на ходу в кабину махнула. «Да, не повезло». «Подсобил бы страдальцу!» — предложил я с большим запозданием, когда пистолетные выстрелы хлопали уже далеко за спиной. «Ага!» Бой не сделал круглые глаза. «Ты знаешь, почём нынче бензин?» И, получив отрицательный ответ, удовлетворенно хмыкнул. «Сразу видно, что не автомобилист. Сейчас кошаки позавтракают, а я на обратном пути, если бак не треснул, бензинчик-то и солью. Ты обратно только к вечеру будешь. За это время тут уже машин пять проедет. Один, что ли, умный такой? Да и водила тот вполне может отбиться. А уработал бы его сейчас, а хотя дело твое. Бойня как-то странно на меня посмотрел и, ничего не ответив, вернулся к наблюдению за дорогой. На весь путь ушло три часа. Хорошая все-таки вещь — автомобиль, даже такой как ласточка. За те десять лет, что минули с моего первого визита, обитель сильно изменилась. Древоземные стены обросли снизу бетонными блоками, сторожевые башни заметно прибавили в высоту и обзавелись крупным калибром. Перед воротами появились врытые в шахматном порядке сваи. Хотя особой необходимости в последних и не было. Любой подозрительный транспорт с стрелками ЗУ-23 и приспособленными под нужды обороны 2А-42 уничтожался с расстояния предельной видимости. Помня об этом при подъезде к обители, не старался сжать на газ как можно аккуратнее. «Хорош бздеть!» — посоветовал я, когда Ласточка почти остановилась, не доехав полутора километров до ворот. «Они твой Тарантас уже разглядели». «Ты уверен?» Бой нервно поерзал и кивнул на торчащий впереди полузанесенный землей остов грузовика. Он не бой, что ж так думал. Дальнейшая моя аргументация по поводу нашего транспорта, касающаяся его крайней убогости, безоружности и экстерьера, достойного лишь сострадания, также не возымела эффекта. И последний отрезок пути мы тащились со скоростью безногого колеки. На воротах, как обычно, пришлось сдать весь арсенал. Меня всегда удивляла эта странность. Святые, так трепетно относящиеся к своим стволам, почему-то ни в грош не ставили чужие убеждения схожего характера. Оставаясь верным себе, я в очередной раз прочитал вратарям лекцию о том, что мой нож крайне недоволен вынужденной разлукой с хозяином, а все забранные им души в один голос протестуют против такого поведения, и в очередной раз остался неуслышан. Фома ждал в своем кабинете, который, нужно сказать, тоже заметно преобразился. Во-первых, комнатка Пантелеймона показалась новому настоятелю чересчур тесной и была объединена с двумя соседними. Во-вторых, от прежнего аскетизма не осталось и следа. Вместо простенькой мебели — дорогущие гарнитуры из явно немецких пород. Вместо скромных иконок — здоровенные доски в золотых окладах с камнем, голые когда-то стены завешаны гобеленами и раритетным оружием на крюках художественной ковки. Да и сам настоятель теперь был далек от образа сухого, отринувшего все излишества старца. Ну, здорово, пропащая душа! Не вставая из кресла, пробасил громадный мужик килограммов под 130, с мясистой румяной мордой, и погладил бороду, сверкнув нехеровых размеров перстнем. От прежнего Фомы, что когда-то увивался за смазливой варей, остались разве что глаза. Все такие же синие и наглые, только смотрят теперь куда увереннее. — И тебе не хворать, — ответил я взаимной любезностью. — Как сам? — Жив. Давай сразу к делу. Зачем видеть хотел? — Ха-ха! — Фома криво усмехнулся и поправил массивный крест на груди. — Вот что мне в тебе нравится, Кол, так это подход. — Ну, к делу так к делу. Присаживайся. Он указал на стул справа от себя и разложил передо мной лист бумаги с карандашным портретом. «Знаешь его?» — с помятого листа смотрел мужик средних лет славянской наружности. Коротко стрижен, широкие скулы, волевой подбородок, уши прижаты, глаза чуть прищурены. Слева над верхней губой шрам. «Впервые вижу. Тогда возьми и запомни как следует. Это Алексей Ткачев, наемник. Среди своих известен как Леха Ткач. Русский, тридцать один год, метр восемьдесят семь». «Он... цель?» «Нет, не совсем». «Что значит «не совсем»? Мне убить его наполовину?» О'кей, ты кровожадный. Сразу убивать не нужно. Наоборот, твоя задача — сделать так, чтобы он прибыл в означенное место целым и невредимым». «Еще раз, пожалуйста...» «Я не ослышался?» «Не ослышался. Присмотришь за этим гавриком всего идилов-то». От столь противоестественного предложения меня даже пробило на нервный смешок. «Стоп-стоп. Фома...» Мы уже давно знакомы, и ты не хуже меня знаешь, что охрана — не мой профиль. Да и что за нужда? Пошли своих ребят. Уверен, они прекрасно справятся». Фома вздохнул и задумчиво погладил кладистую бороду. «Я бы так и сделал, но видишь ли, в чем заковыка? Ткач не должен знать о прикрытии. Он будет со своими людьми. Это пять человек, пользующихся особым доверием, костяк его отряда». «Желательно, чтобы они тоже не испустили дух раньше времени. А остальные?» «Что остальные?» — ты сказал костяк. «Впервые слышу, чтобы капитан добровольно разделял отряд. Разбегутся же, как тараканы, и месяца не пройдет. Если этот Кач надеется вернуть людей под свое крыло, он либо невъебенно авторитетен, но тогда я бы о нем слышал, либо невъебенно туп, что более походит на правду». Из своего опыта, глядя со стороны, могу заключить только одно: Охрана тупых клиентов дело гиблое. Э, нет, усмехнулся настоятель. Он совсем не туп, и отрядом жертвуют осознанно. Стало быть, цель того стоит. Что за цель? А вот это и предстоит выяснить. Фома хитро ощерился, сверкая глазами, как прожженная шлюха. Но? Заинтересовал? Не особо. Ах да, прости! Ты ждешь, когда я перейду к цифрам. Сорок золотых. Какие условия оплаты? Да самые, что не наешь простые. Скрытно сопровождаешь, скача с его людьми до места, выясняешь цель рейда. Как только она обнаружена, всех кладешь. Если цель подъемная, тащишь сюда. Если не подъемная, запоминаешь место и дуешь назад. Мы высылаем парней, и если слова твои подтверждаются, получаешь расчет. Не пойдет. Слишком много если. Мне совсем не улыбается тратить уйму времени и рисковать башкой, полагаясь на чужое везение. Так что, извини, я пас». Фома протяжно вздохнул и покачал головой с такой выразительностью, будто весь мир только что перевернулся на его глазах. Устои рухнули, святыни попраны, вера в человечество утрачена. «Кол-кол! Не хотелось мне этого вспоминать! Мы ведь старые друзья, но...» Снова здорово. Каждый раз, когда дело принимало неустраивающий Фомо оборот, он вытаскивал на свет Божий эту историю. Случилась она почти два года назад. Мы с Никанором, одним из немногих вменяемых братьев, душевно отдыхали в Навашинском кабаке. Даже не вспомню уже, что за повод был. Вроде рабов удачно спихнули. Разумеется, приняли на грудь как следует. И в процессе отдыха повздорили с какими-то уродами из Навмаша. Повздорили крепко, так что дело закончилось стрельбой и спешным отбытием во свояси. Хорошо машина близко стояла. Прыгнули и по газам. совсем этим переполохом даже не заметил, что у товарища в пузе дыра. Да он и сам здорово удивился. пол пути удивлялся, пока дух не испустил. А потом оказалось, что пуля у никонора в брюхе не чья-нибудь, а моя. Как назло таскал тогда Гюрзус СП-10. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». — Фома, не начинай. За тот случай я уже сполна рассчитался. — А я так не думаю. — Но буду думать, если согласишься. — Но? — Последний разок. И лично гарантирую тебе полное отпущение грехов. Что скажешь? — Чёрт с тобой. Куда идти нужно? — Да тут недалеко. В Москву.